Глава восьмая. Совещание. Через час автомобили заезжают в подземный паркинг. Капитал строя. Строительные компании, основанной еще моим дедом. Мы поднимаемся сразу на последний этаж, который занимает председатель правления, то есть моя мама. Иногда мне кажется, что в стенах компании я провел больше времени, чем дома или в школе. Особенно в последние годы. Я перестал ездить на каникулы в любимый Лондон и все лето торчу здесь. Сейчас мне от этого особенно грустно, потому что несколько лет назад в английскую столицу переехал мой старший брат Миша. Мамин кабинет заполняется людьми в деловых костюмах. Мужчины торопятся пожать мне руку, женщины заискивающе улыбаются. Мою опухшую губу и синяк на подбородке они не замечают, вернее делают вид. Я ненавижу в них всех одну черту – жеполезничество. В моей системе ценностей есть только две категории. Человек работает удовлетворительно и человек работает неудовлетворительно. И вот если кто-то во второй категории, то как бы он мне ни подлизывал, все равно пойдет на выход. Совещание посвящено росту цен на жилую недвижимость. Как я уже говорил маме в машине, инфляция в стране 5%. Но рубль обесценился к доллару на 20%. А у нас половина строительных материалов из Германии. Если повышать стоимость жилья на те же 5%, что и официальная инфляция, мы будем в минусе. Если увеличивать на 20%, то потенциальные клиенты уйдут конкурентам. «Почему бы нам не подумать о строительстве собственных заводов по производству стройматериалов?» Озвучиваю идею спустя полчаса жарких споров маминых заместителей. Мать гневно стреляет меня глазами. Я уже неоднократно предлагал ей это дома на кухне. Она считает, что на строительство собственных заводов уйдет слишком много времени. К тому же одним заводом тут не ограничишься» потому что это займет много времени, а в России сложно что-либо прогнозировать больше, чем на три года. Железно отрезает мать. Мы живем в условиях слишком нестабильной инвестиционной среды. Другого ответа я от нее и не ожидал. Заводы же можно не только построить, но и купить готовые, отобрать те, что в предбанкротном состоянии, и выкупить их. Раньше я маме этого не предлагал, хотя такая идея у меня давно. Мамины глаза на секунду загораются интересом. Она задерживает на мне взгляд, ожидая услышать что-то в дополнение, но я молчу. Хм, Кристина Игоревна, начинает финансовый директор. В принципе, это могло бы быть выходом. Нам посчитать, сколько составит потенциальная выгода в этом случае. Мама мгновение медлит. «Посчитайте», – наконец говорит. «Мысленно ставлю плюсик в свой личный список побед. У нас с мамой что-то вроде соревнования, чья бизнес-идея окажется более привлекательной». Дальше вице-президент, ответственный за жилищное кредитование, начинает докладывать о ходе заключения партнерства с еще одним банком о льготной ставке по ипотеке для клиентов, покупающих недвижимость в нашей новостройке. Я уже не слушаю, потому что на телефон падает сообщение от Миши. «Хеллоу, выпускник! Но что там? Есть после школы?» Я не могу держаться и расплываю счастливой улыбки. «Ты предатель! Я до последнего надеялся, что ты приедешь на мой выпускной!» «Миллион раз прости! Ты же знаешь, как я хотел!» Но думаю, я все-таки смогу выбраться к вам в ближайшее время. Может, через пару недель. Я чуть ли не подпрыгиваю от радости. Последний раз с Мишей мы виделись на новогодних праздниках. С тех пор, как два с половиной года назад он переехал в Лондон, наши встречи происходят максимум пару раз в год. Один раз он к нам приезжает, и один раз мы к нему. Блин... «Вот если бы я поступил в Англию, а не в Америку, то жил бы с братом». «Алексей!» – доносится суровый голос матери. «Да-да», – быстро убираю смартфон во внутренний карман пиджака. Я бессовестно прослушал все, что они обсуждали. Мать продолжает задавать вопросы своим замом, но я уже слушаю в полуха. «Миша сказал, что он приедет, и мои мысли теперь только об этом». Наконец-то совещание заканчивается, и все проваливают из кабинета. «Я заметила, тебе было очень весело, когда Лев Константинович рассказывал о сокращении объемов ипотеки», – ехидно замечает. «Да, потому что я переписывался с Мишей. Он сказал, что приедет через пару недель». За секунду строгое выражение на мамином лице сменяется выражением типичной «я же мать». «Да?» – спрашивает с придыханием. «А еще что говорил?» «Больше ничего». Поднимаюсь с кресла. «Ладно, мам, пойду кофе выпью». «Ты мне еще сегодня будешь нужен». Я не уезжаю. Я спешу поскорее удалиться из кабинета, пока мать не грузанула меня какими-нибудь чертежами или тендерной документацией. Мне нравится наш строительный бизнес, но иногда он меня душит». В коридоре по дороге к лифту я засматриваюсь в телефон, печатая Мише сообщение, из-за чего сталкиваюсь с Катенькой, помощницей одного из маминых заместителей. «Ой, Алексей Максимович, извините!» – восклицает, когда я на нее налетаю. У девушки валятся из рук папки, и я наклоняюсь, чтобы помочь ей их собрать. Когда мы оба поднимаемся на ноги, Катя разводит губы псевдо-смущенной улыбки. «Алексей Максимович, вас так давно не было?» «Я каждый день тут». «Да? Значит, мне не везло, и я вас не встречала?» Хлопает нарощенными ресницами. Вторая категория людей, которую я терпеть так же, как Жаполизов, вот это такие, как Катя, которые пытаются обратить на себя мое внимание. Ей 27 лет, я узнавал, а мне 18» но ее такая разница в возрасте не смущает, потому что я будущий владелец компании, а она секретарша без особых перспектив. Меня тоже такая разница в возрасте не смущает, но если бы я познакомился с ней где-нибудь в клубе, а не в нашей компании, я категорически против личных отношений с подчиненными. Я так рада вас видеть, если бы не папки в ее руках, то наверняка бы захлопала от восторга в ладоши. «У Светы Борисовой сегодня день рождения. Мы соберемся в третьей переговорке. Вы зайдете к нам?» Выдавливая из себя вежливую улыбку. «Светлана меня не приглашала». «Ой, она еще, наверное, не успела. Я ей скажу». «Ну что вы, Катя, не беспокойтесь». «Так вы зайдете?» С надеждой в голосе. В руке вибрирует телефон. Миша, наверное. Опускаю взгляд на экран и вижу сообщение от... Наташи. «Привет. Ты в порядке после вчерашнего?» На плечо опускается на маникюренная ладонь Кати. «Алексей Максимович, я буду очень вас ждать».